Глава вторая, в которой Адель приходится совершать кладбищенские подвиги и удирать от темного мага. Собирали меня, как в поход. Кот и Морель проводили меня в помещение, которое раньше было кухней и все еще хранило следы былых удобств. Несколько бытовых заклинаний помогли мебели избавиться от пыли, а в магическом кристалле в варочной плите еще остался заряд. Потому чайник весело закипал. Дымовой расставлял на столе разнообразные варенья и плюшки, а мышь рассказывала, как дойти до склепа. И не попасться на глаза неблагоприятному кладбищенскому контингенту. Ты сразу за оградой сверни с главной дороги. Почему? Оглядев выпечку, я выбрала ватрушку, и тотчас откусила румяный бачок. Это было очень, кстати, так как зубы уже начинали нервно постукивать. Да там в третьей спальницу слева такие скандалисты живут. Граф Мортон приставился в прошлом году во время оргии с девицами, но его даже смерть не исправила. И он теперь пристает к девчонкам с неприличными предложениями. Призрак Угу. А за пять лет до него померла его супруга, и она очень недовольна ветреностью мужа. К описаниям загробных страстей присоединился домовой. Только ты направо не ходи, ты налево ходи. Будет обидно попасться маньяку. Маньяк? Угу. Провистонского извращенца слышала? При задержании убился, который девок на улицах подкарауливал, да плащ распахивал. А там, а там. От накала экспириенса у меня дрогнули пальцы. А там Кот наклонился и прошептал: "Естество". В ответ мышь шлепнула его ложкой промеж ушей и воскликнула: "Ты по что поганец девчонку развращаешь? Я? Я предупреждаю, а то она не только узнает, она еще и увидит". Кот поманил к себе чайник, и мы некоторое время молча наблюдали за тем, как он наполняет кипятком сначала заварник с травами, а после уже переливает настой в круглые пузатенькие чашки. Кладбище я не любила. Они и днём меня ужас внушали, а уж ночью Тем более с таким населением. Но свекровь однозначно страшнее, а потому в путь. Сейчас вот поем и сразу в путь. А вы проводить меня не хотите? Наивно поинтересовалась я. Как раз и покажете, куда ходить, куда не ходить, заблужусь ведь. Домовой лишь усмехнулся. И так невзначай, словно в потолок спросил. Марэль, а так ли нам нужна хозяйка с топографическим критинизмом, которая в трех склепах заблудиться способна? Да не знаю, не знаю. Как-то уже хочется приличного житья, котик. Вот же, животные, магические, злые, вы, вздохнула я, озвучивая свои мысли. Нет, деточка, мы опытные, покачала головой в чепчике Морель. Помогали уже. И что? И плохо все закончилось. Новая хозяйка должна вступать в права самостоятельно. Иначе что это за ведьма, которая от призраков отмахаться не может? Если честно, становиться ведьмой не хотелось. Ведьму у меня ассоциировали с избушками на отшибе, закопченными стенами и бесконечными зельями. Ну и само собой со старухами с седыми космами и одним зубом. Но замуж хотелось еще меньше. Да и сомневаюсь, что сразу после обретения гримуара я постарею. Но я все равно уточнила данный вопрос и получила заверение, что все это глупые суеверия. И ведьма это просто женщина, у которой от природы мало искр магии, но она научилась их грамотно использовать. И да, в основном путем взаимодействия с природными материалами. Когда с чаем было практически покончено, а новые знакомые нарисовали мне карту, по которой можно было найти нужный склеп, и снабдили едой в дорогу, то я спросила: "Вот вы говорили, что оказывать помощь нельзя, но все равно отнеслись ко мне по-доброму. И пытаетесь сделать то, что в ваших силах. А ведь мы только встретились. Откуда такое участие к незнакомому по сути человеку?" Домовой нечисть помолчали, переглянулись, а после Морель сказала: Посмотри на лавку Адель. Жить в пыли и грязи нам тоже не очень нравится, а хозяйка все поправит. А если нет, то на нее всегда может упасть балка, а мы подождем новую хозяйку. Честно, но неприятно. Ну ладно. Как я понимаю, в самом худшем случае меня тюкнет по маковке разновидным пятнистым дубом. Так что воодушевленная этими радостными жизненными перспективами, я вышла из дома навстречу приключениям. Докладбищи я дошла очень даже бодро и оптимистично. Видимо, этому способствовали закатные лучи и вечерний мягкий сумрак. Новы ночи в южных городах наступают стремительно. И к тому моменту, как я шагнула за ограду, солнце словно свалилось за горизонт, и вокруг уже царила ночь. Лунная, светлая, но ночь. Кладбище атмосферно тянуло ко мне кривые ветви деревьев и жизнерадостно приветствовало загробными плюсами, то бишь крестами. За спиной протяжно скрипнула застонала кованая воротина. И я нервно подпрыгнув, сделала несколько шагов вперед. Тишина вокруг казалась настолько давящей, что от страха засосала под лопаткой, и очень захотелось услышать хоть какой-то живой звук. Свой голос вполне годился. Тем более, что нужно было как раз принимать решение. Так, налево или направо? Направо или налево? Я развернула карту и с ужасом поняла, что мышь и кот почему-то стали рисовать схему прохода не от центральных ворот, а как раз от судьбоносного поворота. И Я начисто забыла налево или направо. Вот правда, словно из головы выдуло. И соображать лучше мне не помогало ничего: ни темень, ни уханье совы, ни скрип деревьев под редкими, но сильными порывами ветра. Особенно очень мешали лезущие мысли про вестонского извращенца, который ждал меня на неправильной тропинке. Направо, наконец решила я и даже сделала несколько шагов вперед. Хорошие девочки налево не ходят, так батюшка говорил, пока не помер. Ну и в конце концов, если я ошибусь, то усопший маньяк будет достаточно весомым признаком. Просто развернусь и пойду обратно. Так что шла я, шла, любовалась на архитектуру, склепы периодически попадались просто шедевральные. А уж статуи, настолько искусно сделанные, что периодически хотелось вопить от ужаса из-за их реалистичности. Особенно от всяких там крылатых посланников единого или просто скульптур изображающих усопших. Притом так хорошо изображающих, что сразу было ясно. Скульптор вот вообще не льстил заказчикам. Но в любом случае, тут было красиво. Мне даже захотелось прийти повторно при свете дня и как следует рассмотреть искусные барельефы и чудесные арки и колонны. И культурно просвещусь, и не так страшно. В общем, я старалась думать о чем угодно, кроме маньяка, но не помогло. Впереди нарисовалась призрачная фигура. Кто-то мерзко хихикнул и спросил: Девушка. А девушка, а чего это вы тут ночью одна гуляете? Я потрясенно уставилась на окончательно проявившегося полупрозрачного мужика в широкополой шляпе и плаще, из-под которого кокетливо торчали две тощие ноги, при жизни наверняка волосатые. На красоты смотрю, чуть дрогнувшим голосом ответила я, делая шажочек назад. На красоты!» «Красоты – это хорошо. У меня такие есть, чем вас поразить. Очень хорошо. Так а сейчас я разворачиваюсь и деру. Тогда смотри, торжествующий завопил мужик и рванул на себе плащ. Но я уже бежала. Не прав был папенька. Налево нужно было идти. Хорошим девочкам на кладбищах нужно ходить исключительно налево. Вот она, главная аллея. А вот и мой вожделенный поворот. Прямо перед моим носом из воздуха соткался злорадно усмехающийся манек. Но я не думая свернула в сторону и побежала дальше по главной аллее. С тоской вспомнилось, что впереди меня ждал местный лавеласс и его ревнивая супруга. В душе появилась трусливая надежда на то, что, возможно, они спят. Призраки, конечно, но могу же я надеяться. Сегодня однозначно был не мой день, потому что моим даже самым скромным ожиданиям не суждено было сбыться. Только остановилась, чтобы перевести дух. В боку уже колола от вынужденного марафона. Как аккурат рядом возник призрак почившего лорда Мортона. Он был одет по последней моде аристократии, и до возмутительности счастлив меня видеть, я, к сожалению, не разделяла его чувств. Доброй ночи, прелестная девица. Здравствуйте, отозвалась я, думая о том, что ночь-таки не самая добрая, но и придумывая пути отступления. Сзади призрак-извращенец, спереди развратный лорд. Куда теперь идти, спрашивается. Девушка, а что вы одна гуляете здесь? Я, как истинный джентльмен, должен вас сопроводить» проговорил он с хрипотой и понизив голос, проникновенным тоном предложил: "Может, хотите полюбоваться на мой склеп? У меня самый удобный гроб, двухместный". У меня, если честно, уже начал дергаться глаз, но я не оценила весь масштаб попадалова. Старый кабель, это позор на мою голову, послышался высокий визгливый голос слева от меня. "Что ты тут делаешь, а? Гроб у него двухместный. Да я тебя, милая, ты все не так поняла". Положил над гробный камень на место. Кажется, мне сейчас лучше сбежать и желательно очень быстро. Становиться потенциальной жертвой ревнивой жёнушки сластолюбивого лорда очень не хотелось. Свидетелем семейных разборок призраков тем более. Но я успела сделать только шаг, как рядом возник маньяк. Весь сюрм моего положения просто не описать словами, по крайней мере, приличными. Что там домовой Морель говорили, что им не нужна хозяйка, которая страдает топографическим кретинизмом? Так вот, Скоро у их хозяйки будет еще и напрочь поломанная психика, потому что с ехидной улыбочкой и подругой леди Мортон, вестонский маньяк неумолимо раздвигал плащ, Прощай, девиче тонкая душевная организация. Я зажмурилась до белых мушек перед глазами. Очень надеюсь, что у призрака нет способности показывать картинку прямо в мозг или какой-то магии раскрыть мои веки. Повисла пауза, а после грянул веселый смех лорда. Интрига нарастала да, это вся твоя гордость", насмешливо спросила леди Мортон. "Кажется, маньяк все же явил свету свое достоинство, и оно не особо впечатлило жену главного развратника столицы". Понизив голос, леди доверительно посоветовала: "Дорогой, не позорься. Запахни посильнее плащик и больше никому ничего не показывай". "Многие оценили", явно оскорбился вестонский маньяк. "А многие это кто?", хохотнул лорд Мортон. "Старушка из вон того склепа" «Так она почти слепая и вообще померла девицей. Вот язвы! Вы еще меня вспомните, Поймете, что обидели гения, но меня уже не будет. В сердцах бросил извращенец. Раздался едва слышный хлопок. Надеюсь, что память подведёт и не вспомню гения. Усмехнулась жена Лавиласы и обратилась ко мне. Всё, можешь смотреть. Девичью честь спасли. Я осторожно открыла сначала один глаз, затем, убедившись, что действительно обнаженных частей тела нет, раскрыла второй. Спасибо, леди. С благодарностью посмотрела на тонкую женщину средних лет в изящной шляпке. Она сощурилась, разглядывая меня. Откуда ты знаешь моего мужа? Милая, мы с девушкой не знакомы, обратился к супруге лорд Мортон. Я ее встретил, когда она убегала от этого извращенца. Да, да, мы не знакомы», – заверила я, ревняя призрака. Я просто потерялась и оказалась здесь. Женщина перевела суровый взгляд с меня на мужа и обратно. Кивнула каким-то своим мыслям и спросила, и куда ты шла. Я с радостью показала призракам нарисованную домовым карту и указала на нужный мне склеп. Мне вот сюда. Супруги дружно посмотрели на лист бумаги. Склеп ведьмы? спросила леди. интересный маршрут. Идем, я провожу. А ты? обратилась к мужу. Живо домой, в свой удобный двухместный гроб. После всех кладбищенских путешествий в склеп к Старой Ведьме я спускалась как в дом к любимой бабушке, с радостью и воодушевлением. Ежели что, она просто меня убьет, но уж точно не будет приставать и всякие естества демонстрировать. В склепе было внезапно уютно. Светлый мрамор, просторные ниши с барельефами, магические светильники под потолком заливали всю эту красоту мягким янтарным сиянием. Надо сказать, что в момент прихода я вообще не озадачилась тем вопросом, А зачем собственно в склепе освещение? Главное, что я видела два больших саркофага в центре помещения. На одном из них лежала большая книга в толстом кожаном переплёте с серебряными заклепками. Мой заветный гримуар. Резвый козочкой, подскочив к каменному гробику, я озадаченно остановилась, вспомнив наставление домового. Надо попросить книгу у хозяйки. А как? И самое главное, как получить согласие? Почтенная мадам тоже обретается в виде духа. Я достала листок с картой, перевернула и пробежав взглядом по подсказкам, заговорила: "Приветствую, уважаемую!» Голос внезапно охрипы, я откашлившись, продолжила: «Мисс Тервис, да будет ваше существование благополучным во всех мирах, в жизни и в посмертии". Тишина. То ли меня не слышат, и возможно, слава единому, то ли игнорируют. "Я, Адель Норрис, заявляя свои права на магический гримуар Лианы Тёрвис". Обезоюсь принять также обязанности и продолжить дело Лианы, пока это будет нужно. Я достала маленький ножик и поморщившеся резанула по ладони. Алые капли громко, как бусины, застучали по коже гримуара, скатываясь на светлый мрамор саркофага, рассыпаясь по выемкам узора. Они катились и будто стачивались о камень, становясь все меньше и меньше, словно впитывались. Несколько секунд ничего не происходило, а после серебряные застежки на книге щелкнули. И том сам собой распахнулся на титульной странице. На пожелтевшей от времени бумаге медленно выцветало имя: Лиана Тервис. и появлялись новые, совсем другие буквы: Адель Норрис. Обложка с мягким стуком захлопнулась, а после, после вензеля на книжке ожили, складываясь в подобие нарисованных глаз с бровками и ртом. И раздался сварливый голос: "Хватай меня и пошли, пока маг не появился. Ведьма недоделанная!» Именно в этот момент раздались шаги и из темного проема, на той стороне комнаты. Появилась закутанная в плащ фигура. Склеп внезапно оказался двухкомнатным. Я протянула дрожащие ручки к гримуару, не сводя глаз теряющегося в полумраке высокого мужчины. Нет, периодически в пылу романтического угара я, конечно, воображала, где и как я повстречаю мужчину всей своей жизни. И, конечно, он будет высок. Ставим галочку. Таинственен. Тоже ставим, так как в темном склепе у мужика в плаще таинственности хоть отбавляй. И красив. Неведомый маг шагнул вперед, и капюшон сполз с его головы. Третья галочка поставилась сама собой. Дальше в моих фантазиях был мягкий мужской смех, нежные слова и крепкие объятия. С реальностью сочеталось лишь отчасти. Так, ведьма и шагнул ко мне, разводя руки, вряд ли для пламенных объятий. Потому я наконец схватила книгу, и развернувшись, птицей взлетела по ступеням. Почти на выходе туфля соскользнула с мрамора, и я едва не полетела обратно. Что за невезение -то, а?» а? простонала книжка, закатывая глаза. Хватают, трясут, стыд какой. Что другие гримуары скажут, когда узнают, что мы от одного мага убежать не можем? Ей легко говорить. Она вальяжно устроилась у меня в руках и улепётовала от мужчины как раз я, а никакие не мы!» Вообще, внезапно оказалось, что бегать лунной ночкой по кладбищу это удобно. Аллеи широкие, кладка на дороге плотная, без выбоин, и опять же, немноголюдно. Из минусов, могу тоже было очень удобно за мной бежать. Он не унижался всякими криками в стиле стой, фейерболами стрелять буду или что-то в этом роде. И от этого было еще более жутко. Единый в свидетель. Лучше бы кричал. Я бы хотя бы понимала, насколько он далеко. Зато с криками вполне справлялась книга. Оно то и дело давало язвительные комментарии, и я даже задумалась, а может ее аккуратно вернуть на место или просто кинуть и так и сбежать. Стояла ли игра свеч? Понежней держи меня, чайный мешок с картошкой несешь. И скажи, красиво ли развивается на ветру моя лента. Короче, мои нервы уже не выдерживали. Хватит, может, приключений. Но семейное счастье за горизонтом, однозначно похуже злого мага. Следующим минусом беспорядочных петляний по тропинкам и аллеям было то, Что, разумеется, я снова заблудилась, и понятия не имела, в какой именно стороне выход. Так что, когда впереди замаячили знакомые статуи, а также сияние Вестонского маньяка, то я бросилась к нему, как к родному. "Слава единому! Вы здесь?" заорала я, помахав свободной рукой. Маньяк, которому никогда еще так темной ночки не радовались, нервно потускнел и стыдливо запахнул плащ потуже. "Опять ты. Где главные ворота? Подскажите, пожалуйста". Призрак лишь махнул рукой направо. А благодарная я не преминула оказать ответную любезность. Там за мной мужик бежит. Я вот рассказала, какой вы примечательный, и он теперь очень хочет посмотреть. Ну очень. Правда? Да, с чистой совестью подложила я магу изрядную такую свинью. Он как раз вышел из-за поворота, и судя по всему, все то время, что я от него удирала со всех сил, он просто быстрым шагом шел за мной. Стало обидно. Потому я указала извращенцу на преследователя и рванула в указанную сторону. К свободе. Подожди, я хочу это увидеть, потребовал гримуар. Пока пылилась в склепе, наслышалась про этого извращенца. Адель, ну стой. Потом посмотрим без мага, тяжело дыша ответила ей. За спиной, судя по всему, разыгрывалось представление. Маньяк со злорадным хохотом приблизился к магу и, судя по звукам, распахнул таки плащик. Последовала заданная пауза, а после: "Мужик, вот вообще нечем гордиться. Серьезно!» Мне стало очень жаль Вестонского извращенца. Ну очень жаль. Бедный. Такой удар по самооценке уже второй раз. Новоприобретённая магическая книга не разделяла моих чувств. Она раздосадованно выпалила: "Снова все самое интересное пропускаю".